Глава 15 После пробуждения Чих еще долго не могла прийти в себя. Поначалу Андрей думал, что даже в реальности она находится под действием кошмара и сна. Он знал, что бывают такие моменты, когда вроде уже проснулся, но продолжаешь переживать происходившее в сновидениях. Но Чих все осознавала и давала вполне адекватные ответы на вопросы, которые Андрей задавал, чтобы проверить, не бредит ли она. Девушка одолевала слабость, и Николай Витальевич сказал, чтобы сын пока не донимал ее расспросами. Последовав совету отца, Андрей больше ни о чем не спрашивал и лишь все время находился подле нее, проверял, нет ли жара, поил водой. Через некоторое время Чих снова заснула, но теперь уже спокойным ровным сном, словно организм добирал то, чего ему не хватило ночью. Такой стресс для молодой девушки, конечно, нервы не выдержат, Тоном специалиста прошептал Николай Витальевич, глядя на нее. Между делом он заварил себе и сыну чай, и пока чих спала, они тихонько сидели, пили горячий напиток и любовались утренним пейзажем, мрачным, но по-своему красивым. Деревьями по ту сторону дороги, почти скрытыми мельчайшей, похожей на туман моросью, клубящимися на небе тучами, уже не такими черными, как прошлым вечером и ночью, но по-прежнему низкими, почти давящими. Становилось светлее, хотя из-за пасмурной погоды казалось, что сумерки никогда не закончатся и день не настанет. Мужчины позавтракали, налили еще по кружке чая. «Бать, а помнишь, ездили к дяде Саше? Светланке тогда годика три уже было. Это когда он на ночную рыбалку отправился?» «Ага», — улыбнулся Андрей, — «но был уже в таком хорошем состоянии, что уснул, и его течением в протоку унесло». «Да». У него тогда еще весел с собой не оказалось, чтобы вернуться, и мы его искали. «Точно!» — подтвердил Андрей, загадочно улыбаясь. Поднес кружку с чаем к губам и совершенно по-мальчишески, с озорством сказал, «Это я у него весла из лодки вытащил, когда на рыбалку провожал». Он отпивал чай медленными глотками, долго не убирая кружку от лица, чувствуя, что отец осуждающе смотрит на него. «Тебе не стыдно?» произнес наконец Николай Витальевич. Мы же полдня все на ушах стояли. Да и Сашка взял бы сдуру, поплыл. Андрей булькнул чаем, убрал кружку и засмеялся в кулак. А я на рассвете сел в другую лодку, сплавал, нашел его. Он уже тогда дрых вовсю, храпел так, что камыши гнулись. Да и поплыл бы он, 20 лет на флоте, уж, наверное, не потонул бы. «Так ты знал?» – чуть не воскликнул отец. «Тихо!» Андрей посмотрел, не разбудили ли они девушку, чьих продолжала безмятежно спать. «Вот паразит! Шкодник великовозрастный!» – сурово зашептал Николай Витальевич. Но уже через секунду они оба негромко смеялись, вспоминая давнее происшествие. «Вот вернемся, поедем к Сашке, и я ему все расскажу. Бать, ты что, хочешь, чтобы он за мной по всему огороду гонялся? По делам тебе. Ну, значит, в следующий раз я вас обоих на ночную рыбалку отправлю». Поговори еще у меня. Сейчас вот ремень вытащу и не посмотрю название регалии Всыплю по-отцовски. «Штаны слетят», — ответил ему сын. Они снова засмеялись. Чих проспала почти до полудня. Когда она начала просыпаться, Андрей подсел к ней. Девушка открыла глаза и посмотрела на него. «Как себя чувствуешь?» — спросил он. «Хорошо», — ответила Чих и улыбнулась. В груди Андрея вдруг стало горячо от этой милой улыбки. Он, преодолевая неожиданное чувство неловкости, помог девушке сесть. Она зябко передернула плечами. Николай Витальевич уже налил ей чай и протянул кружку. «Держи, дочка, погрейся». Пока она пила, мужчины сидели рядом и смотрели на нее. Девушка опустила взгляд и смущенно отвернулась. Поняв свою оплошность, Андрей поднялся, взял автомат и сказал. «Пойду сигналку сниму». Он вышел из остановки. «Спасибо вам». — прознесла девушка, немного осмелев. «Все нормально, дочка!» — кивнул Николай Витальевич. Когда Андрей вернулся, она уже попила чай и собирала волосы в пучок на затылке. «Сынок!» — позвал Николай Витальевич. Когда Андрей подошел, отец негромко сказал. «Ей бы горячего супчика сейчас. Я могу сделать. В рюкзаке есть пара картошин и луковица, но дров не хватит. Может, сходишь?» «Бать!» — хмыкнул Андрей. «Это уже какая-то дедовщина!» Разговорчики в строю. Ладно, нужны дрова, значит, будут дрова. Сейчас организую. варяк вдруг окликнула девушка, можно я с тобой? Николай Витальевич ответил вместо сына. Конечно, можно. Словно оправдываясь, девушка добавила. Ноги размять хотела. И снова смутилась. Андрей и Чих почти полчаса блуждали в поисках дров. Край леса оказался небогат сушняком, А ломать живые, к тому же основательно пропитанные влагой после дождя ветки, посчитали нерезонным. Огня будет мало, зато дыма через чур. Но и углубляться в лес не хотелось. Счетчик слишком часто стал выдавать предупреждения. Поэтому они шли по кромке леса, позади остановки, постепенно удаляясь от нее. Андрей не решился идти на сторону, откуда ночью доносились звуки, похожие на стрельбу. Он находил подходящие ветки, ломал их и передавал девушке. «Расскажешь свой сон?» — спросил он, переламывая колено очередную деревяшку. Девушка ответила после небольшой паузы. «Это не похоже на сон», — она говорила медленно, подбирая правильные слова. «Я словно была там. Все казалось невероятно реальным, ужасно. Понимаешь?» Андрей передал ей дрова. «Галлюцинации?» Она усмехнулась. «Может быть. Только я же все-таки спала». «Не, не знаю, как описать». Она вздохнула. «Я видела, слышала, чувствовала все, что происходит, как будто находилась в другом человеке». «Это который Олег?» «Да», кивнула Чих. «Я знала все его мысли, произносила слова его голосом, только при этом ничего не могла сделать самостоятельно. У меня совершенно не было боли. Такое впечатление, что я просто прожила кусочек его жизни». Она поежилась. «Это неприятно». А еще перед тем, как я проснулась, мне показалось, что он меня почувствовал. Трудно объяснить. А что происходило? Судя по тому, что ты выкрикивала, какая то заварушка. Девушка покивала. Да, на лабораторию, где Олег служил охранником, напали мутанты. Он оказался заперт в помещении, которое называлось «Приемочной», с доктором Нефедовым и сталкером по прозвищу Птаха. Даже имена их запомнила удивился Андрей. «Я помню все до мельчайших подробностей», — сразу погрустнев, сказала Чих. «Да ну, перестань», — заметив смену настроения у девушки, махнула на рукой. «Пусть и необычный, но это только сон. Скоро забудешь. Чем закончилось?» «Как в сериале», — девушка снова улыбнулась. «На самом интересном месте. Мутанты проникли в приемочную». «О-о, надо ждать продолжения». Чих снова поникла. «Извини, неудачно пошутил». Внезапно до них донеслись звуки выстрелов. Андрей вскинул голову, прислушиваясь, но стрельба не повторялась. «Мне показалось или действительно от остановки?» Он вопросительно посмотрел на девушку. Она часто закивала, подтверждая его догадку. «Бросай дрова, иди точно за мной». Андрей развернулся и пошел в сторону дороги. Чих освободилась от груза и поспешила следом. Андрей шагал так быстро, как только мог. Тревожные мысли лезли в голову. Сердце в груди колотилось, как бешеное, в висках пульсировало, при чувстве беды заставляло все внутри сжиматься. Он снял автомат с предохранителя и произнес, не оглядываясь, «Чих, не отставай!» Он рвался вперед, но понимал, что девушка без него запросто угодит в аномалию. Хотел было предложить ей подождать, пока он сходит, убедиться, что с отцом все в порядке и вернется за ней, но передумал. Просто постарался держать выбранный темп. Когда они вышли на дорогу, Андрей увидел, что рядом с остановкой никого нет. У него отлегло на сердце. Он даже остановился, перевел дыхание и подождал чиха. «Ну что там?» – с тревогой спросила она. «Кажется, чисто. А выстрелы? Не знаю. Может, собак отпугивал». Тем не менее, беспокойство не прошло окончательно. Отца Андрей тоже не видел. Они быстрым шагом пошли дальше. То, что отец лежит на земле внутри остановки – Андрей заметил за десяток метров и тут же помчался к нему. «Батя!» — воскликнул он, забегая под крышу. Отбросил автомат, рухнул на колени рядом с отцом, приложил пальцы к его шее в отчаянной надежде нащупать пульс. Хотя понял все в ту же секунду, когда увидел кровавое пятно, расплывшееся на одежде, мертвенную бледность и застывший взгляд. Но надежда, она всегда теплится в душе до самого последнего момента и всегда уступает жестокой реальности. Андрей вдруг почувствовал, как мир вокруг исчез. Он видел только мертвого отца и слышал, как стучит собственное сердце. Больше ничего. Подошла чих. Увидела Николая Витальевича, вскрикнула и замерла, приложив пальцы к губам. Андрей, почувствовав мгновенную слабость, сел на землю. Глаза жгло от слез. Он зажмурился. Сильно, до красных пятен. Потом открыл глаза. Быстрым взглядом окинул внутренности обстановки и понял, что произошло. В одно мгновение его лицо изменилось. Он схватил автомат и выбежал из-под крыши. Девушка непонимающе смотрела на него. Андрей встал посреди дороги, сжимая в руках калаш, и стал осматриваться. Его взгляд наткнулся на группу людей, идущих метров в двухстах дальше по дороге. Это могли быть только они, только убийцы. Андрей вскинул к плечу автомат, поймал в прицел фигуры и выстрелил. Не попал. Он видел, как люди остановились, вроде бы даже оглянулись, видимо, на звук автоматных очередей. Самый крупный вскинул к плечу оружие, но один из подельников что-то ему сказал, и он опустил оружие. Все трое развернулись и пошли дальше. «А ну стой, суки!» Андрей стрелял, пока в магазине не закончились патроны, но ни одна пуля не достигла цели. Несколько штук расковыряли асфальт далеко от того места, куда он целился, и активировали три или четыре аномалии с громкими хлопками, разбрызгавшие вокруг себя водяную пыль. Андрей рассверепел. «Но уж нет», — процедил он сквозь зубы. «Вы не уйдете, твари!» Андрей бегом вернулся под крышу, нашел новый рожок для автомата, снова выскочил наружу, на ходу перезаряжая оружие. Краем уха он услышал, как вслед ему воскликнула девушка. варяк Нет! Стой! варяк Она выбежала за ним, но Андрей не обратил на это внимания. Все его существо было нацелено только на дно – догнать убийц отца. а Ощетчик пищал и вибрировал, но Андрей почти не сверялся с ним, в ярости презрев опасности, боясь упустить мерзавцев из вида. Каким-то чудом ему удалось проскочить мимо нескольких аномалий. Убийцы снова остановились и оглянулись. Андрей злоощерился. Хорошо, хорошо, ждите. Он заметил места, где сработали аномалии. Через них Андрей уже не станет стрелять. Он наметил линию огня, которая проходила мимо ловушек. Вдруг невидимая сила схватила его за ногу и резко дернула вверх и в сторону. Оказавшись в воздухе, головой вниз он вскрикнул, а аномалия уже швырнула его вперед в объятие следующей гравитационной ловушки. Андрей почувствовал, будто с разгона плашмя врезался в бетонную стену. От удара у него помутнело в глазах. Несколько секунд он ощущал, что куда-то летит, в ушах свистел ветер. Потом Андрей упал на землю и потерял сознание. Андрей пришел в себя от боли. Поначалу он лежал, не открывая глаз, прислушиваясь. потрескивали дрова в костре, шумел ветер, рядом кто-то шевелился. «Отец!» – пронзила шальная мысль. Андрей открыл глаза и попытался подняться, но тут же вскрикнул от пронзившей тело боли и опустился назад на травяной матрас. Напротив сидела девушка и молча смотрела на него. На коленях у нее лежал автомат. Превозмогая боль, Андрей повернул голову. Тело отца покоилось в стороне, голова накрыта курткой. Смерть – это последняя точка в книге жизни. После нее ничего же не исправить, не изменить, не добавить. Горечь потери принесла к боли физической боль душевную. Он повернулся к девушке. Я, начал Андрей, но в горле сильно пересохло, и он не смог продолжить. Она поднялась и подала ему фляжку с водой. У Андрея ломило все тело. Он пошевелил руками и ногами, попробовал поглубже вздохнуть, чтобы проверить, не сломаны ли ребра. Все кости вроде целы. Наверное, просто сильные ушибы от удара аномалии и от падения. Он вдруг осознал, что находился довольно далеко от остановки, когда попал в невидимую ловушку. И куда бы ни швырнула его вторая аномалия, девушке пришлось тащить Андрея изрядное расстояние. «Спасибо», — проговорил он. «Ты хотел бросить меня», — сказала Чих холодно. «Я просто... Я знаю, что ты и почему сделал, но если бы ты погиб, если бы аномалия на твоем пути оказалась не такой, который отбрасывает, а более смертоносной, или если бы ты упал не на обочину, в размокшие от дождя грунт, а на асфальт и разбил себе голову, то я бы осталась одна, как в том лагере». По мере того, как она говорила, ее губы начинали дрожать, глаза раскраснелись и при последних словах по щекам потекли слезы. «Я понимаю, что ты мне ничем не обязан, что мы друг другу чужие люди. Но должно же быть в тебе хоть немного сострадания ко мне, иначе зачем ты вообще вытаскивал меня из лап мародеров?» Тихо обняла колени, спрятала лицо в них и тихо заплакала. Андрей понимал ее чувства и мог представить, как она испугалась, когда он помчался за убийцами. Он снова посмотрел на тело отца, и в голове всплыли слова, которые батя произносил, когда приходилось провожать кого-то в последний путь. «Скорбя о мертвых, не забывайте о живых». Наверное, он был прав. Кривясь от боли, Андрей сел, придвинулся к девушке, забрал у нее автомат и обнял за плечи. Он не собирался просить прощения. В той ситуации он был прав и не прав одновременно, чьих тоже это понимала и не ждала извинений но с благодарностью приняла его объятие. «Не бросай меня больше», — проговорила она, «едва слышно. Пожалуйста». «Не брошу», — ответил Андрей. «Эй, в остановке!» — раздался снаружи незнакомый голос. Девушка вздрогнула. Андрей отпустил ее и поднял автомат. Осмотрелся, но, видимо, договоривший находился где-то сбоку, скрытой стенкой. «Выходите! Сколько вас там?» Только стрелять не вздумайте, а то мы живо решето из вас сделаем. Опустив оружие, Андрей вышел наружу. По обе стороны от остановки расположились четыре человека. Двое справа, двое слева. Все в серо-черных комбинезонах из какого-то плотного материала. Андрей таких не встречал раньше. Вооружение отряда составляли три грозы и один печенек, направленный сейчас на него. — Оу, здрасте! — ухмыльнулся один из незнакомцев с сигаретой в зубах. «А чего один? Я всех звал!» «Что хотели?» — хмуро спросил Андрей, не настроенный на панибратское общение. «Смотрите, какой сердитый!» Незнакомец опустил свое оружие, вынул изо рта сигарету, сплюнул. «Не до вас сейчас! Проваливайте!» «Э, сталкер, ты ничего не попутал?» В голосе незнакомца зазвучали нотки агрессии. Андрей развернулся и скрылся в остановке. Знаками показал чиху, чтобы успокоилась, а сам сел за костром, прислонившись спиной к стенке, положив калаш на колени так, чтобы ствол оказался направлен на дорогу. «Эй, ты, борзый, а ну иди сюда!» — крикнул снаружи незнакомец, растерявшийся от такой наглости. Андрей не ответил. Ждал. Они появились с двух сторон одновременно, целясь в него из автоматов и пулемета. Чих быстро перебралась к нему, присела рядышком. Андрей хоть и не целился явно, но тоже держал их на мушке, осознавая при этом, что против четырех стволов на таком расстоянии ничего не сделать. Это будет самый настоящий расстрел. Даже не просто убийство. Казнь. Немое противостояние продолжалось с минуту. Андрей смотрел на лица людей, дул автоматов и почти чувствовал ледяное дыхание смерти. Оставалось только попробовать довести свою игру до конца. «Я же сказал, проваливайте. Не до вас сейчас». «У нас нечем поживиться. Хотите стрелять – валяйте. Но, думаю, мы успеем прихватить с собой минимум двоих». Ответил все тот же, с сигаретой в зубах. «Я смотрю, ты не только наглый, но еще и тупой расклад за мародеров принял». «Должники?» От него не укрылась невольная дрожь девушки, когда он это произнес. «Смотри-ка, знает». «Слышал однажды», – сухо парировал Андрей. «Нет, мы больше не должники». Те свои долги давно отдали. Теперь мы просто квад. Значит, квадовцы? Значит. Снова воцарилась тишина. Э, это кто? Усач сигаретой кивнул на тело Николая Витальевича. Мой отец, ровно ответил Андрей. Кто его? Мародеры. И зачем-то добавил. Мы за дровами ходили, когда они появились. Вот скоты. Это они тебя так? Продолжал расспрос и курильщик, имея в виду синяки Андрея. В аномалию попал, когда за ними погнался. А, ну тогда это еще ничего. Повезло, можно сказать. Снова молчание. Нужно было что-то решать. Продолжать целиться друг в друга и ничего не делать, глупо. Андрей понимал, что четверо вооруженных людей не захотят уступать, поэтому придумал, как помочь им с принятием решения. Муха, Степан Муха, знаете его? Тебе какая разница? Просто однажды он сказал мне, что если мне понадобится помощь, то я могу обратиться к любому квадовцу от его имени и получу ее. Мужчины в серо-черных комбинезонах переглянулись. «Возможно», — сказал курильщик, — «если сможешь подтвердить свои слова, доказать, что действительно знаешь муху». Андрей пожал плечами. «Как?» Курильщик наконец опустил грозу. «Не знаю. Может, у него третий глаз на лбу, нет пальца на ноге». «Ты же его видел, общался?» «Я ему в драке помог, а не метасмотр проводил», — хмуро ответил Андрей. «Он попытался вспомнить ту случайную встречу. Ну, если только, он когда уходил, прихрамывал. Я подумал, что протез у него вместо ноги». Вдруг здоровяк с пулеметом расплылся в улыбке. «Муха! Точно он!» «Тихо ты!» — осадил его курильщик. Выбросил бычок и спросил Андрея. «И какая тебе помощь требуется?» Над ответом думать не пришлось. Он уже давно был готов похоронить отца и догнать его убийц. Курильщик повернулся к остановке спиной и о чем-то неслышно посовещался со своими товарищами. Потом снова посмотрел на Андрея. «Хорошо. Правда, у нас свое задание есть, но ради того, чтобы прикончить банду мародеров, можно и отложить. Может, уже уберете стволы? Мы все-таки нервничаем». Ствол печенега уставился в землю, а две другие грозы устроились на плечах своих владельцев. Андрей посмотрел на Чиха и кивнул ей, показывая, что все в порядке и оружие можно убрать. «Я — сувенир, командир квада», — представился курильщик и прошел восстановку. Присел около костра, вытянул руки над углями. «Мои соболезнования. Мародеры, то еще зверье. Спасибо. Меня варяг зовут. Это Чих». Кладовец кивнул. Чтобы не тратить времени, мы с Добрыней останемся тебе с отцом помочь, а Чип и Дейл разведывают насчет ублюдков. Куда они пошли? И сколько прошло с того момента? Андрей поднялся, вышел под открытое небо. «Туда, по дороге», — указал он. «Часа два, может, два с половиной». Сувенир мотнул головой. Двое его подчиненных немедленно поднялись и вышли наружу. варяк у тебя есть чем копать?» «Нет». «Держи», — усатый протянул ему широкий нож. «Выбирай место». Чистая от аномалии полянка нашлась метров в пятидесяти позади остановки. «Добрыни, начинай», — велел сувенир. Сырая почва плохо поддавалась. Ее сначала рубили ножами, рыхлили, потом выгребали руками. Андрей смотрел, как в земле появляется углубление, и чувствовал, что к горлу подступает комок. Сувенир стоял рядом, молча курил. Через какое-то время спросил. «Слушай, варяк, а вы зачем в зону пришли?» «Ну, ты, девчонка твоя, отец, как вы вообще сюда попали?» Вроде бы обычные вопросы. Андрей, скорее всего, и сам бы их задал на месте сувенира, но что-то в голосе у сача ему не понравилось. То ли нарочитое безразличие, то ли, наоборот, скрытая подозрительность. Если бы Андрей не был так напряжен из-за всех последних событий, то, может быть, и не заметил бы этого. А так, скрытая подоплека вопросов резанула по нервам. Он сделал вид, что не расслышал, приложил ладонь к голове, медленно вздохнул, глядя, как врубается в землю нож в руках Добрыни, а сам судорожно размышлял. Наверняка сувенир хочет узнать о Чихе. варяк «Да? Ты что-то спросил?» «Ладно», — махнул рукой кладовец, — «потом. Добрыня, давай сменю». Немного времени на размышления Андрей выиграл, но не сомневался, что сувенир еще задаст свои вопросы и надо постараться дать на них убедительные ответы. К тому времени, как закончили рыть, вернулись Чип Дейл. Они обнаружили следы убийцы определили точное направление их движения. Сувенир кивнул и отослал их еще с каким-то поручением в лес. Они принесли оттуда несколько веток, острогали их и соорудили крест. Хоронили Николая Витальевича все вместе. «Прощай, батя», — сказал Андрей срывающимся голосом. Чих молча плакала. Бойцы квада обнажили головы. Сувенир взял крест, достал из кармана черный водостойки и фломастер и спросил, «Как его звали?» «Николай Витальевич?» «Нет, как его здесь звали?» Андрей помедлил с ответом. Николаем Витальевичем отец был там, в обычной жизни. Пенсионером, простым пожилым мужчиной. Здесь же Андрей вспомнил, каким счастливым выглядел отец. Поход в зону стал для него необычайно ярким приключением. Он словно жил по-настоящему, дышал полной грудью, чувствовал себя свободным. — Пиши, — решил Андрей. — Сталкер-кореец, отец варяга. Сувенир исполнил без лишних слов и воткнул крест в рыхлую землю. Время неприятных вопросов настало, когда вернулись к остановке. — Варяг, так что вы в зоне забыли и как сюда добрались? Все время втроем шли? — Нет, — спокойно ответил Андрей. — С нами проводник был, Зураб. Позавчера он погиб в аномалии». «Теперь ясно. А то мы с мужиками слегка удивились, когда увидели двух новичков так далеко. Сюда не всякий опытный сталкер доберется. А уж с такими навыками, как у тебя, да еще и с девушкой...» Сувенир повернулся к Чиху. «Ты только не обижайся, но женского полу в зоне раз-два и обчелся». Она кивнула, показывая, что не в претензии. «Мои навыки?» – заговорил Андрей, снова переключая внимание на себя – Ну, Зураб кое-чему научил, пока шли. Кстати, а куда вы шли? Сейчас покажу. Андрей достал карту. Он отлично помнил отметки, оставленные Зурабом. Вот. Так это же в другую сторону, задумчиво произнес сувенир. Не учи ученого, огрызнулся Андрей. Я карты получше любого из вас знаю. Ночью с пути сбились, пока через этот долбаный лес пробирались, когда кругом аномалии не особо получается придерживаться выбранного маршрута. «Ну да, ты прав», — согласился командир квада. «Но в следующий раз ночью постарайся не ходить. Даже старожила без нужды этого не делают. А чего вы там забыли в этом?» Он прочитал на карте название. Кобелеве Андрей и Чих переглянулись, девушка потупила взгляд. «Зураб сказал, что только там можно найти нужный нам». Варяг сделал вид, что сомневается, стоит ли говорить. «Чего? Артефакт?» — догадался сувенир. «Да». «Какой?» Да не переживай ты, мы не мародеры, нам чужого не надо. «Солнечный жнец», — сказала Чих, сообразив, что Андрей просто не знает названия артефактов. «Солнечный жнец — вещь редкая. Я ни разу не видел. Если интересует мое мнение, то ваш проводник банально вас надул. А старика-то зачем с собой потащили?» — продолжал свой ненавязчивый допрос сувенир. «Ты просто не знал дядю Колю», — грустно улыбнулась Чих, — «а то бы не спрашивал». При упоминании погибшего наступило тягостное молчание. «Ладно», — сказал наконец Кладовец, — «если готовы, то пошли. До темноты сумеем немного нагнать ублюдков».